Глава 6. Проверка на вшивость. Я уже немного ориентировался в усадьбе и спокойно ходил между библиотекой и дворцом, и нашел классный маршрут для пробежек, пока хватало. По пути обратил внимание, что на лесопосадках, которые раскинулись по обе стороны от дороги, прибавилось народу. Азиаты деловито обрабатывали деревья и кусты с непонятными целями. Ладно, им виднее. У входа в дом меня ждала Сатика. Встречаешь? Улыбнулся я, оглядевшись по сторонам и убедившись, что свидетелей не наблюдается, прижал радостно пискнувшую девушку к своей груди и поцеловал сладкие губы. "Господин, давайте вечером", тихо прошептала она. И ловко вывернулась из моих объятий, отойдя на несколько шагов. Я буду счастливо помочь вам расслабиться в купальне. Хорошо, подожду, согласился я. Ты за мной? Да, господин, поклонилась служанка. Госпожа Юки велела вас проводить на случай, если вы увлечетесь учебой. Я помогу вам подготовиться к обеду. Ну что ж, коли так, пошли приведя себя в порядок и переодевшись в поданное служанкой шикарное красное кимоно, расшитое золотыми нитками, отправился в столовую, похожую на парадную одежду. У нас что, гости? И меня не предупредили? подозрительно. Как я и думал, в знакомом зале присутствовали не только икэру и юки Каядзаки. Но какой-то невероятно морщинистый японец с седой небольшой клинообразной бородкой и пронзительным взглядом на удивление молодых глаз одетый в какую-то длинную бархатную мантию. "Проходи, Кента", обратился ко мне дед. "Садись. У нас сегодня гость, магистр Секура!» Представил он мне старика продолжавшего сверлить меня взглядом. Приветствую, Сикура-сан. Слегка наклонил голову, как было написано в книге по этикету. Раз его титул не назвали, он простолюдин, а значит, я выше. Хотя старик точно непростой, с ним нужно держать ухо востро. Мы с Юки по-прежнему сели под патриарха, а новый гость разместился на стороне сестренки. После представления Икеру взялся за палочки, и я поспешил присоединиться, пожелав всем традиционного приятного аппетита. Сегодня на обед давали лапшу со свининой. Вот в чем плюс попаданства в Японию. Никаких запретов ни или священного мяса. Ешь, что душа пожелает, с поправкой на национальный колорит. Минус тоже понятен. Не хватало родной для русского человека еды. Вроде и хорошо готовили местные повара, вкусно и обильно, но все равно хотелось свежего мягкого шашлычка с домашней аджикой, закусить маринованным лучком, свежей помидоркой и хрустящим огурчиком, или хотя бы котлет жареных с белорусской картошечкой. м, -м, -м. У меня аж слюна потекла. Пришлось поспешно заедать лапшой. На мой осторожный вопрос про картошку Кисика только глазами похлопала. Пришлось отвлекать служанку, чтобы не подумала чего лишнего. Завтра посмотрю в библиотеке про корнеплоды. Может, она просто по-другому называется. Еще алкоголя не хватало, хотя, наверное, это плюс. Стоит признать, что в прошлой жизни Я конкретно так спивался после увольнения в запас. В нашей стране никто не занимался ветеранами, отделавшись неплохой пенсией и грёбаной квартирой, словно я за неё кровь проливал. Поспешно потряс головой, прогоняя мрачные мысли. Не, бухать как прежде я точно не буду. Но вот от бокала другого вина точно не откажусь. Прогуляюсь-ка я в город, покушаю в какой-нибудь европейской забегаловке, пивка тяпну. Главное узнать, есть ли у меня вообще деньги. По идее, раз я принадлежу к правящему роду, где-то должна валяться карточка. За такими нехитрыми размышлениями я и не заметил, как приговорил миску лапши и перешел на бао паровые рисовые булочки с фаршем краем глаза заметил движение. А, это наш гость отложил палочки в стороны и снова сверлил меня цепким взглядом карих глаз. Заметив мой интерес, он сухо улыбнулся и произнес. "Я был рад услышать о твоем чудесном выздоровлении, Кента. Сожалею о потере памяти. Неужели ничего не помнишь и меня не узнаешь?» Не узнаю, развел руками и стиснув зубы. Честно говоря, один и тот же вопрос от всех подряд начинал меня доставать. Ничего не помню. Боги, они такие, глубокомысленно кивнул старичок, подняв палец вверх. Одной рукой дают, другой забирают. Я должен тебя осмотреть. Зачем вы, доктор? Я обрадовался. Неужели дед уволил клестерную трубку? Лучше я магистр общей магии остановил пытавшегося что-то сказать деда Секура. И в свое время я определял у тебя уровень магических способностей. Уважаемый Икиру-сан попросил меня еще раз проверить твои силы. Надеюсь, ты не против. Разумеется, вытер губы салфеткой, с легкой тоской посмотрел блюдо с десертами. В последнее время начал привыкать к странным сладостям, но что-то подсказывало, что не стоит заставлять старика ждать. Вдруг еще откинется прямо за столом. Что от меня требуется? Следуй за мной. Магистр степенно встал со своего кресла. «Уважаемый Икеру, Мы покинем вас на какое-то время. Да, конечно. Согласился дед с гостем, и мы вышли из зала. У выхода нас ждала Сатика, проводившая в небольшую комнатку с толстыми татами и непривычно голыми белыми стенами. Старик уселся прямо на пол в позу лотоса. Садись напротив меня. Кента Тян И прими такую же позу. Послушно выполнил указание и на удивление легко подогнул ноги. Странно, я же не тренировал гибкость, просто давал нагрузку на мышцы. Хорошо. Теперь замри. Оценивающий посмотрел на меня старик и вдруг что-то прошептал. Оцепенение, паника. Не могу пошевелиться. А в голове бьется мысль: "Неужели парализовала?" Паника захлестнула меня с ног до головы, лишая рассудка. Остатки памяти прежнего хозяина тела явно боялись вновь оказаться в совершенно беспомощном состоянии. Так, Ваня, не психуй. Дед бы не позволил причинить тебе вред. А значит, все идет по плану. Старик опять чего-то прошептал. И Я ощутил волну спокойствия, буквально окатившую и смывшую удушающую панику. А затем из выставленных перед собой рук магистра вылетели лучи ослепительного белого света, которые ударили мне в грудь. Я попытался дернуться, но не смог, не сразу осознав, что свет не причинил боли. Осталось только небольшое жжение. Старик, закрыв глаза, превратился в недвижимую статую. Лучше не мешать магистру, да и я бы всё равно не смог. Мысленно вздохнув, прикрыл глаза и расслабился, наблюдая за магом из-под опущенных век. Так продолжалось, наверное, минут пятнадцать. Ноги понемногу затекали. Наблюдать за стариком надоело а думать о чем то не получалось, мысли постоянно возвращались к параличу. Магистр наконец открыл глаза и легко вскочил, словно и не сидел только что в неудобной позе. Я, получив молчаливое разрешение, скрехтением разогнулся и тоже встал, осторожно разминая мышцы. Обращенный на меня взгляд магистра Секуры был каким-то Восхищенно испуганным. Да ладно, с чего бы? Всё нормально, секура сама поинтересовался Умага. Вот и пригодилась прочитанная статья по этикету. Да, Кента, каким-то слегка потерянным голосом проскрипел тот в ответ. Ты иди. Мне нужно поговорить с патриархом. Далеко не уходи. Мы тебя позовем» секура сама, что показала диагностика? У меня есть магия. А то столько времени прошло, да и случилось непонятно что. Не удержался от вопроса. Да, конечно. Наконец собрался с мыслями и сбросил растерянность мой собеседник. У тебя остались способности к огню и даже увеличились. Так что в императорскую академию тебя примут без проблем. Но Он окинул меня внимательным взглядом, словно видел впервые. Есть один нюанс. Мне нужно обсудить его с патриархом. Я заболел или мое выздоровление временное? Внутри похолодело. Не хочу быть попаданцем овощем. Нет. К болезни вопрос отношения не имеет, успокоил его Мак. Иди, Кента. Подожди нас и не переживай. Мы позже тебя позовем». Пожал плечами и отправился обратно в столовую. Родственники все еще были там, видимо, специально меня ждали. Ну что? С плохо скрываемым нетерпением спросил Икеру. Да сам не понял, признался со вздохом. Способность есть магия огня в какую-то императорскую академию, сказал, без проблем примут. Слава богам. Выдохнул дед и тепло мне улыбнулся. Я горжусь тобой, внук. Наконец-то в семье появился будущий продолжатель славных традиций нашего рода. Лишь в бою познается истина и рождается настоящий мужчина. Не понял, больше некому, что ли? Только я маг. У нас же куча родственников: три дяди и не помню сколько тёть. Или они ухитрились дружно поссориться с дедом? Что-то не радует меня мысль продолжать славные традиции и воевать остаток жизни во славу императора. А то будет, как в анекдоте про пожарных. Война двигатель прогресса, выдал распалившийся дед и я едва не заржал. Хотя, если подумать, смеяться не над чем. Какая еще война, с кем? В кои то веки в галактике мир настал. Почему он не отправил воевать сыновей? Продолжали бы традиции, а меня бы оставили в покое. Дед ушел вместе с магистром, а я серьезно задумался. Получается то, что меня отправят на учебу, свершившийся факт. Я про нее читал. Приём там с 19 лет. Мне как раз стукнет через неделю. Классно. многие мечтали вернуться в молодость и исправить ошибки прошлого, а у меня прям реальный шанс выпал. Поступление осенью, получается два месяца на подготовку. И нафига они 1 сентября оставили? Нет бы в октябре или вообще в Новый год. И так все не очень удачно. С корабля на бал, блин. Лучше бы пару лет отсрочки выгадать, чтобы освоиться в новом мире. Правда, имелся вариант поступить в Высшую академию Земли. Она считалась престижнее национальных учебных заведений и располагалась в солнечной системе. И нет, это была незнакомая мне солнечная система, где находилась Земля. Просто назвали её В честь изначальной колыбели человечества, уничтоженной ядерным апокалипсисом. Одна из тех экстериториальных планет, о которых говорил дед, создана четырьмя великими империями: китайской, японской, российской и объединенным европейским союзом. Как ни странно, американская империя в число великих не входила, что лично меня не могло не радовать как-то не любил я эту нацию. Там учились аж шесть лет и выходили уже старшими офицерами или командирами механизированных отделений. Потянули, хрен знает. В школе я учился хорошо, но в вуз не пошел, сразу в армию, хотя учителя говорили поступать. Скучно казалось. Сейчас вот хороший шанс нагнать. Кента О чем думаешь? С таким серьезным видом. С милой улыбкой спросила меня сестра-блондинка. Да всяком разном. Магистр Туману нагнал жуть просто. О чем то там с дедом секретничают и еще про традиции эти. Вот скажи, у меня ведь есть дяди?» Удачно повернулась возможность наладить отношения и заодно получить нужную информацию. Они сыновья деда. Конечно. Удивилась неожиданному вопросу девушка. Почему тогда дед говорит про меня как продолжателя традиций? Обычно за это дети отдуваются, а не внуки. Не в этом случае, громко рассмеялась Юки. Они отказались поступать на военную службу, чем очень сильно расстроили деда. Пошли в финансисты, управление, научную магию и прочие неуважаемые им направления. Ого! У них была свобода выбора. Нужно так же поступить. Пойду в академию, а как освоюсь или вообще не закончу ее, скажу, что хочу мир посмотреть и смотаюсь в Россию. Шикарно. Гениальный план готов. Получите и распишитесь. Я поменял тему, чтобы не вызывать особых подозрений. И мы поболтали минут тридцать. Особо не мешал говорить болтливой девушке, только иногда осторожными вопросами выводил на интересующую меня информацию. Заодно выяснил, что сестра закончила последний класс старшей школы и недавно справила совершеннолетие. Честно говоря, с удовольствием слушал болтовню девушки, которая делилась переживаниями и вспоминала смешные истории прозабытые купальники. Судя по рассказам, школьная жизнь не слишком отличалась от привычной мне по старому миру. Осторожно попытался выяснить денежный вопрос и вообще возможность прогулки в город. Но все оказалось даже проще, чем я думал. Как выяснилось, никто ничего и не запрещал. Но так как я все забыл, да и буквально недавно был немым инвалидом, Юки пообещала поехать вместе со мной. Заодно я тебя со своими подругами познакомлю, радостно объявила девушка, видимо, уже предвкушая встречу. Сейчас как раз каникулы. Ой, слушай, она радостно хлопнула в ладоши. Мы завтра хотели встретиться в Сакурамоле. Это крупнейший торговый центр Вайсида, столицы столице Курасавы. От нас лететь-то всего 15 минут. А деньги? спросил у сестры, но она только отмахнулась. О них не печалься, твою карточку сегодня сделают. Дедушка очень надеялся, что тебя удастся вылечить, поэтому распорядился, чтобы на твой счет регулярно поступали проценты с управления принадлежащей тебе недвижимости и предприятий. Ты же мужчина, Думаю, сумма тебе понравится. Она как-то лукаво улыбнулась. Братик, а ты мне подаришь игровой планшет? Она вдруг понизила голос. А то дедушка не хочет, говорит, что это пустое времяпрепровождение. А у всех моих подруг есть. У них же не хочу просить. Да и как-то стыдно. Голубые глаза уставились на меня. С немой просьбой. Конечно, подарю без проблем, невольно улыбнулся я. Внезапно сестра приняла серьезный вид, выпрямила спину и опустила голову. В комнату зашел дед вместе с магистром, и оба, на редкость сосредоточенные и напряженные. Юки, дорогая, оставь нас, пожалуйста, приказал дед строго. И девушка, поклонившись, удалилась, бросив на меня сочувственный взгляд. Кента, мой внук, начал дед, когда оба уселись напротив меня. Мы нашли причину твоего восстановления. На обычное диагностическое заклинание неожиданно среагировало твое магическое средоточие, Оно и излечило травмы. До сих пор механизм зарождения магии в человеке до конца не изучен. Известно, что способности часто передаются по наследству, пусть и не все в семье получили дар. В детстве у тебя была магия огня, которую традиционно получали представители нашего рода, но с хорошим потенциалом не вышло. Сейчас многое изменилось. Ты не просто обрел возможность ходить и говорить. Сикура-сан говорит, что уже сейчас твои способности на почти моём уровне, девятый ранг. Да это практически потенциальный магистр в восемнадцать лет. И это не предел. Дед прямо лучился гордостью. Жаль, дочка не видит. Внезапно помрачнел он. Я молчал, не мешая оратору предаваться воспоминаниям. Но то, что я услышал, не могло не радовать. Имба, чую, привалила знатная. Пока мы запишем тебя пятым рангом. В базах будет записан именно этот уровень. И всем будешь говорить, что ты пятого ранга. Не надо раньше времени светить подобные способности в академии, если что, разберутся. К тому же, потенциальный это не значит могущественный. Без опыта и тренировок потенциал может остаться только потенциалом, а опытный противник, ниже рангом, тебя легко победит. Нужно время. Сейчас мы займемся тобой как следует, внук, жёстко продолжил он. Я приглашу лучших тренеров по боевым искусствам и магии, а также наставника по боевым роботам. Ты получишь базовые знания. Времени мало, но постараемся сделать все возможное. Насколько мне известно, в академиях не приветствуются студенты, которые поступают без опыта использования мехов, хотя бы виртуальных. Увы, но часто даже опытные инструкторы неправильно обучают новичков. Так что я не собираюсь рисковать. Ты будешь подготовлен как надо, или я не адмирал Икеру Каядзаки. Конечно, полноценных мехов у нас нет. Их позволено держать только в императорской армии, академиях и исследовательских корпусах. Но тебе хватит и учебных Вот это меня порадовало. Понравились мне мехи, а тут такая плюшка. Итак, повторю, чтобы ты понял всю серьезность ситуации. Голос деда стал непривычно холодным. До общего приема в академии осталось два месяца. За это время ты должен подготовиться и сдать все тесты на достойном для представителя рода уровне. Разумеется, мы подтянем тебя по естественным и точным наукам. Академия Земли, а только туда должен поступить мой внук. Серьёзное учебное заведение, в котором учатся лучшие граждане всех государств нашей галактики, и оно свободно от политики. По крайней мере, когда я в нем учился, все было именно так. Счастливое время. Я был молод, полон надежд и планов. Передо мной открыты все дороги. Именно Академия земли дала мне путевку в жизнь. Пафоса, то сколько! Мне снова вспомнилась срочная служба в армии. Замполит Потапов толстый и потный майор, который любил периодически задвигать пафосные речуги вперемешку с воспоминаниями о молодости. Когда отрезв был, короткий, а вот под шофе мы часами страдали, слушая всякую хрень. По ходу тот же случай, как бы не уснуть по ее окончанию, если, конечно, не будет войны. Я дам тебе собственный мех. Соберешь отряд и отправишься на дикие планеты. Дед все никак не успокаивался, зато в его томных речах проскочила интересная информация. Дикие планеты, перебил я Икеру, вызвав у него неодобрительный взгляд. Что это? Планеты, захваченные вирусом АДР? превращающим людей и прочие разумные расы в монстров. Отличный способ развития магов, вдобавок помогающий снизить вероятность прорыва зараженных через захваченные врата. А что за вирус такой? Не удержался я от вопроса. Как выглядят прорывы? Неужели их нельзя уничтожить? Кента укоризненно заметил дед сам прочитай в библиотеке, рассказывать долго, а информации на тему достаточно. У тебя три дня на отдых. С начала следующей недели займемся физическим и магическим развитием. Используй время с умом. Возможность отдохнуть и развеяться появится не раньше, чем через пару недель. Уже есть планы, как проведешь время? С легкой улыбкой старого мудрого человека спросил он. Ну, завтра собирался в город выбраться вместе с Юки. Она обещала с подружками познакомить. Хорошая идея, одобрил дед. Тебе нужно социализироваться. Слишком долго был парализованным инвалидом в четырех стенах общайся со сверстниками и с девушками, тем более. У моего родственника на лице появилось мечтательное выражение. Эх, я в твое время. Он быстро вернул себе серьезный вид. Подруги, Юки, насколько мне известно, девушки достойные, с хорошей родословной. В общем, отдыхай на следующей неделе. Свободного времени у тебя будет мало. И еще. сатика прикреплена к тебе и освобождена от других работ вместе с Кейсика. Как я слышал, ты уже пользовался их помощью. Дед понимающе усмехнулся. И хорошо. Выпустить пар после тренировок всегда полезно, особенно Когда ты молод, ясно. Не стесняйся, если девушки против. Они имеют право отказаться. А, и по поводу твоей сестры. Дедушка, я сама с ним поговорю. Впервые подала голос Юки, густо покраснев. Хорошо. Не подведите меня. Икеру встал, но подойдя к двери, вдруг развернулся. Кента, если ты вдруг обнаружишь у себя какую-то непонятную магию, что-то, о чем ты не знаешь, сразу же обращайся ко мне. Никому ничего не говори, пока не расскажешь мне все обстоятельства. И не тренируйся в магии вне специальных помещений и при посторонних. Огонь на начальном этапе очень опасен. Получишь ожоги или убьешь кого-нибудь. В твоём распоряжении будут три специальных зала и целый полигон. Блин, ну я же не маленький, чтобы меня просили не играть с огнем. И так понятно, что если у меня получится заклинание, подпаленным столом не обойдется. И хорошо, если просто мебелью обойдется, а не комнатой или домом. "И о какой странной магии говорил Икеру? У меня что, еще один дар есть?" Я не успел задать вопрос, дед ушёл вместе с магистром. Зато в зал заглянула Сатика. "Господин, куда желаете пойти? В библиотеку". Тяжело вздохнул я. Идея сходить на пляж откладывается нужно поразмыслить и уложить в голове последние события. В тишине мне прекрасно думалось. Юки, поужинаем вместе. Конечно, братик, лучезарно улыбнулась мне сестренка и требовательно указала на служанку. Можно я ее возьму? Мне нужна помощь с подготовкой. На мгновение мелькнула мысль приказать накрыть стол в помещении поменьше. Но пришлось ее отбросить. Не стоит пока шокировать окружающих. Хорошо. Странно, конечно, одалживать живого человека как вещь, но раз у них так принято. Сатика, позовешь меня, когда ужин будет готов. Слушаюсь, господин. Служанка ушла, а я отправился за знаниями.